Глава пятая. Цвета. Первым, на что он обратил внимание, были цвета. Листва, такая яркая, сочная, зеленая, словно к обычному хлорофиллу добавили синтетические красители. Среди травы пятнышками красовались синие, желтые, сиреневые цветы. Кир зажмурился, потер глаза, потом открыл их, но все осталось по-прежнему. «Почему так ярко?» Махагрон только пожал плечами. «Как и должно быть. Это у вас все тусклое. Есть предположение, что ваш мир — копия нашего». «Копия? Так вот в чем дело». Становилось более-менее понятно, о чем говорил Шерн. «Если именно этот мир — оригинал, при столкновении у него будет больше шансов». Вопросов было много но задавать их магику совсем не хотелось, так что Кира ограничился главным. «Куда мы?» «Ко мне домой. Ты ничего в этом мире не знаешь и не умеешь, а нужно знать и уметь, так что твоя учеба начнется незамедлительно. К сентябрю ты должен быть готов, времени, сам понимаешь, мало». Теперь магик говорил с ним вполне доброжелательно, без насмешек, но его общество от этого приятней не становилось. Через час ходьбы по лесу они оказались у избушки, такой же маленькой и невзрачной, как и та, где прошла первая встреча с миром магии. «И здесь ему придется жить», — Кира кинул взглядом строение. «Впихнуть туда даже две комнатки, кухню и уборную, уже почти невозможно». Он автоматически начал подсчитывать, какую площадь могло бы занимать каждое из помещений. Как ни крути, получается что-то миниатюрное и совершенно нефункциональное. Он, конечно, был готов к некоторым бытовым трудностям, но интеграл их возьми не к таким же. Махагрон творил дверь и сделал приглашающий жест. Кир осторожно вошел. Светлая прихожая, отделанная деревом, была совершенно пуста. Ни тебе стула, ни вешалки для одежды, ни зеркала. Да вообще ничего такого, чтобы показывало, что в доме кто-то живет. Только три двери. На каждой табличка с рисунком. Рисунки разные, это очевидно, но вот что именно там изображено, понять невозможно. Магик ухватил Кира за плечи, развернул к себе... Я кинул оценивающим взглядом. Тот возмущенно стряхнул руки старика. Махагрон усмехнулся. «Для деревенщины неплохо. В общем, так. От меня ни на шаг не отходи. По сторонам особо не глазей. Если кто-то заговорит, не отвечай. Молчи, кивай, можешь улыбаться. Ну или вот так, как сейчас». Удивленно таращится, тоже неплохо. Ну, свет с нами. Он чуть помедлил и открыл крайнюю справа дверь. Кир переступил порог и оказался в такой же прихожей, отделанной деревом. Следом вошел Махагрон и закрыл дверь. Кир огляделся. Это и правда была точная копия той комнаты, из которой они только что вышли. По одной стороне три двери с табличками, напротив еще одна входная. «Готов?» — почему-то спросил Махагрон. Кир пока не очень понимал, к чему он должен быть готов и какое это отношение имеет к домику, в котором ничего, кроме дверей, нет. А магик снова придирчиво оглядел его, открыл вторую входную дверь и вышел. Кир шагнул следом и застыл пораженный. Леса уже не было. Они оказались на оживленной улице какого-то населенного пункта. Телепортация. Самая настоящая телепортация. Вот тебе и отсталые магики. Было это место городом или деревней, или чем-то вроде деревенского города, Кир не представлял. Архитектор, если, конечно, к созданию этого уродливого городка вообще приложил руку архитектор, очевидно, был сумасшедшим. Кир со вздохом вспомнил ровные, до миллиметра выверенные улицы Стройграда, его безупречные дома, похожие друг на друга, как близнецы. Неудивительно, что магики такие странные. Жить в таком месте и не свихнуться просто невозможно. Домики небольшие, двух, ну, максимум трехэтажные, ни одного небоскреба. Некоторые строения, вместо того, чтобы стоять себе спокойно на земле, парили в воздухе. Левитация. Антинаучно, — надрывался внутренний голос, отвратительно и глупо. Ну как можно взобраться на крыльцо такого дома, представлять лестницу? Не успел Кир задаться этим вопросом. К одному из висящих между небом и землей домов подлетела старушка. Она восседала в большой деревянной емкости, похожей на обычный стакан. Этот необычный летательный аппарат ловко припарковался у крыльца. Пассажирка с неожиданной для ее возраста прытью выскочила из стакана и приветливо улыбаясь помахала рукой магику. Тот помахал в ответ. Кир напомнил себе, что называть махагрона Магикам здесь не имело никакого смысла. В этом месте кругом были одни лишь магики. Они летали, ходили, разговаривали, улыбались и даже ссорились. Странно одеты, почти все мужчины с растительностью на лице. Подумать только. У многих из них эти лицевые волосы были даже замысловато пострижены. Может, тут это считается красивым? Рассмотреть все внимательно Киру не удалось. Махагрон шел быстро, успевать за ним и одновременно разглядывать достопримечательности было невозможно. Вскоре город остался позади, и они снова оказались среди ярко-зеленой листвы и деревьев. Спутник молчал, ничего не объяснял и не рассказывал. «Что ж, ну и пусть». Задавать глупые вопросы и вести себя, как первоклашка на экскурсии на шоколадную фабрику, Кир точно не станет. Еще час пути, и они прибыли на место. Кир с облегчением вздохнул. Дом Махагрона твердо стоял на земле. Это уже хорошая новость. Не летать в стакане, не карабкаться к крыльцу по лесенке не хотелось. Сам дом оказался вполне вместительным а комната, которую выделили Киру, большой и светлый. Он осмотрелся. Кровать, стол с бумагой и какой-то палочкой, книжный шкаф, обычный шкаф, а в нем несколько смен одежды. Все это для него, Кира. Ну что ж, хоть какое-то имущество. Рядом со шкафом была еще одна дверь. А там что? Об этом спросить следовало, мало ли что. Ванная комната. Махагрон открыл дверь. За ней и вправда было узкое помещение с огромной емкостью посередине и... Эм, прочими гигиеническими приспособлениями. Отхожее место осенено заклятием самоочищения. Разберешься. А вот ванну наполнять нужно учиться. На первый раз я тебе помогу. Старик взмахнул прутиком и в емкости начала пребывать вода. «Приведи себя в порядок доспускайся спускайся к обеду. Сегодня отдыхаешь, завтра начинается учеба». Когда Махагрон вышел, Кир почувствовал облегчение. Магик ему по-прежнему не нравился. К его экзотической внешности и даже к волосам на лице, кажется, они называют это бородой, он уже почти привык, Но вот постоянная насмешка в его глазах. И вообще, он магик, и этим все сказано. Кир наскоро принял ванну, отыскал в шкафу чистую одежду и отправился в столовую. Еле они молча. Кир говорить не хотел, а Махагрон и не настаивал. Ограничились вежливым приятного аппетита. Когда трапеза подходила к концу, входная дверь хлопнула, Из прихожей донесся девичий голосок. — Я дома. Я приехала. Меня раньше отпустили. Угадай, кому все зачеты поставили по итогам работы и кто тут главная умница. В комнату вбежала девушка. Невысокая, светловолосая, худенькая. Она была чем-то похожа на мальчишку. Ярко выраженные скулы, острый подбородок, движения резкие. Казалось, незнакомка вся состоит из углов и ломанных. Кир невольно вспомнил Айрис. Вот та была словно соткана из окружностей и изгибов. — Ну, здравствуй, — пробасил Махагрон. — А у нас, как видишь, гости. Это Кир, э, точнее, Кирсен. Девчонка во все глаза смотрела на Кира. Она уже не улыбалась. — Это... это же техник. Ты все-таки притащил его сюда, как ты мог! Похоже, она не очень-то обрадовалась гостю. Ну что ж, Кир ее понимал. Он и сам не слишком стремился попасть в этот дом и с удовольствием бы избежал этой чести. Девчонка выхватила откуда-то прутик, взмахнула им, замерла на мгновение, а потом запричитала. — Моя ветка! Она не работает! Вот что ты наделал! В руках старика тоже появился прут. Взмах и остатки обеда вместе с грязной посудой и белой скатертью исчезли со стола, а на их месте появилась изящная вазочка с алыми цветами. Как видишь, все работает. И у тебя заработает, как только ты успокоишься и перестанешь выдумывать пламень-знать-что. Махагрон говорил тем особым назидательным тоном, которым принято общаться с подрастающим поколением, но в голосе его слышалась теплота. Щеки девчонки вспыхнули, она с силой махнула прутом. «Опять не сработало!» — подумал бы Лакир. И оказался неправ. В вазе, на месте благоухающих алых цветов, теперь торчал репей. Магичка же, схватив сумку, скрылась в глубине дома. «Ничего!» — Махагрон улыбался. она скоро успокоится!» Киру было совершенно безразлично, успокоится ли угловатая девица. И вообще, семейные проблемы магиков его волновали меньше всего. Он бы с куда большим удовольствием поговорил о своем будущем, о том, чему и как будет учиться, когда сможет выходить на улицу. Пару раз он даже собирался спросить об этом у старика, но что-то внутри отчаянно этому сопротивлялось. Начать выспрашивать, беспокоиться, значит признать, что он, Кир, зависит от магика. И хоть зависимость это была очевидна, расписываться в ней не хотелось. Весь день до вечера Кир провел в своей новой комнате. Старик куда-то ушел, обродить по дому с риском, столкнуться с неприветливой девицей не хотелось. Какая же тоска. Ни планшета который дает выход в мир незадачников, чтобы интересно провести время, только книжки в шкафу. Кир пробежался по названиям Поэзия бардов четвертой эпохи, стихотворные размеры и метафоры, готовимся к серьезным заклинаниям. Магия для самых маленьких. Я опознаю мир, ветки и слова. «Ну уж нет, стихов с него пока что хватит. На верхней полке он отыскал томик «Краткая история альтары. Пособие для отроков». Уже лучше. Может, там будет что-то про Нарта. Как ни странно, книжка оказалась интересной, хотя читать ее было трудновато. Встречалось много незнакомых слов. Спросить, что значит «барракуда» или, к примеру, «ступа», было не у кого. Он мог лишь догадываться, что первое — какая-то неприятная тварь, нападающая на мирных торговцев, а второе — вид транспорта. И все-таки жизнеописание местных правителей, рассказы о сражениях и мирных договорах, истории о магических артефактах и утерянных фолиантах его увлекли. Когда начало темнеть и Махагрон позвал его ужинать, Кир с трудом оторвался от книги. За ужином за столом были оба. Магик и девчонка. Она что-то сделала с волосами и теперь стала куда меньше похожа на мальчишку. Но взгляд, которым она одарила Кира, не оставлял сомнений. Своего отношения к чужаку она не поменяла. Ну и не то, чтобы очень хотелось. Кир уткнулся в тарелку. — И что ты собираешься с ним делать? — не слишком любезно поинтересовалась судьбой гостя девушка. Она говорила о Кире так, словно его тут и не было. — Отправить в Учи? — девчонка скривилась, а Кир переспросил. «Куда, — Куда-куда? — Учи. Университет чародейства и... — пояснил Махагрон. — И чего? — не понял Кир. — И много чего еще. Если все перечислять, название будет слишком длинным. Девчонка не успокаивалась. «И как ты себе это представляешь?» «Обычно. Скажем, что это мой племянник из глубинки, из Телли, к примеру. Так что учиться вы будете вместе». «С ним? Ты что, издеваешься?» «Хорошо. Пусть даже ветки и заклинания при нем работают. Но он же ничего не умеет, ни кровать заправить, ни еду приготовить». Тут Кир не выдержал. «Да с чего ты вообще это взяла?» «Я что, без руки?» Та закатила глаза. «Прекрасно! Он собирается что-то делать руками. Давайте тогда вообще вернемся в пещеры!» «И что это значит? Тут с помощью рук только машут ветками?» Кир снова уставился в тарелку. Его знания об этом мире явно не хватало. Он, к примеру, уже выяснил, спасибо книгам, что от раскосых елей надо держаться подальше. Но воспользоваться этим знанием вряд ли смог, потому что понятия не имел, как и ели выглядят и чем они отличаются от обычных нераскосых. — Впереди лето, ты успеешь его всему обучить. — Я? — возмущению девушки не было предела. — А кто же еще? Старик встал из-за стола и подошел к Киру. — Протяни руку. — Левую. Кир почему-то послушался. Магик надел ему на руку тонкий браслет, черные блестящие камушки, переплетенные толстыми нитками. «Обсидиан?» — догадался Кир. «Он самый. А теперь ступайте в лес. Нужно найти твою ветку». «Ступайте?» — переспросила девчонка. «Конечно. Ты же не хочешь, чтобы он шел туда один?» Махагрон улыбался. Та фыркнула и пошла к двери. Кир нерешительно двинулся за ней. Похоже, общаться с недовольной девицей, кто бы она ни была, ему придется. Стоило наладить отношения. — Меня вообще-то Кир зовут, — проговорил он, когда они вышли из дому. — Я рада, — буркнула девушка. — Что-то не похоже. — Что? — она удивленно уставилась на Кира. — Не похоже, чтобы ты была рада, — повторил он. — Очень смешно. Меня Рада зовут. Считай, что познакомились. Несколько минут они шли в молчании. Кир первым его нарушил. — Что за ветка? Зачем ее искать? — Как ты без ветки собираешься учиться магии? Рада смотрела на него со снисходительностью старшеклассницы, попавшей в детсадовскую группу. «Это направляющая ветвь, она усиливает магию». «И как я ее найду?» «О, даже не сомневайся, найдешь!» Рада улыбалась с некоторым злорадством. И, глядя на эту улыбку, Кирл начал смутно догадываться, что поход за персональным волшебным прутом может оказаться не слишком приятным. Они подошли к лесу. Кир все еще не мог привыкнуть к тому, какими яркими были здесь деревья. Он залюбовался листками, цветами и не заметил, как обогнал свою спутницу. «Погоди — Погоди, — окликнула его Рада. — Теперь повторяй за мной. Это заклинание, простенькое, срабатывает только один раз, когда ищут свою ветвь. Киру стало не по себе. Его первое заклинание. Он еще помнил, как подействовала на него та чужая магия. А что будет, когда он сам начнет это заклинать? Вдруг ему опять станет плохо? Рада с самым серьезным видом проговорила. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!» Кирни сразу нашелся, что ответить. «Это что, шутка такая, вроде разыграть новичка?» Рада фыркнула. «Нет, конечно. Делать мне больше нечего, шутить тут с тобой. Запомнил?» — Да как тут не запомнить? У нас это чудо-заклинание каждый ребенок знает. Очень ценная информация, если, конечно, играешь в прятки. — Ну, знаешь ли, у нас его тоже не старики используют. За своей веткой в лес отправляются на шестой день рождения. Так ты будешь повторять, или мы тут до ночи постоим? У Кира еще оставались сомнения. Вдруг девчонка и впрямь решила над ним посмеяться. Особой симпатии она к нему не испытывала, так что... Ожидать от нее подвоха было бы правильно, и все-таки он пробормотал то, что требуется. Рада оставалась серьезной, не хохотала радостно, не кричала, попался, да и чувствовал он себя, как и раньше. Никаких побочных эффектов. «А теперь иди и ищи!» Кир осторожно вошел в лес. Поначалу он просто бродил, глядя под ноги и высматривая среди травы сухие ветки. Как можно определить, которая из них волшебное, он не представлял. — Что ты там ищешь на земле? — поинтересовалась Рада. Она держалась неподалеку, но шла чуть сзади. — Как что? Ветку? Теперь девушка хохотнула. — Твоя ветка еще живая и растет на дереве, так что ты не туда смотришь. Впрочем, если ты решил развести костер и подыскиваешь хворост, продолжай в том же духе. Кир развернулся к ней. Да откуда мне знать, где ее искать? Посмотрел бы я, как ты у нас себя чувствовать будешь. Между прочим, я сюда к вам не очень-то и стремился. Все эти ветки, летающие дома, колдовство, чушь! Он круто повернулся и ускорил шаг. Напролом сквозь кусты, спотыкаясь о деревья вглубь лесов, в чащу, да куда угодно, лишь бы подальше от этой девицы. Все, что он знал, все, чему учился долгие годы, все, в чем был лучшим, здесь никому не нужно. В этом нелепом и чуждом мире чужак он. Он, Кир, победитель всех мыслимых и немыслимых олимпиад, тут оказался беспомощнее и глупее первоклашки. И какая-то девчонка, явно не знающая таблицу умножения, мало того, что прекрасно живет без этой самой таблицы, так еще и насмехается над ним. Что-то просвистело рядом, больно ударило его по лицу и упало вниз. — Стой! — Рада уже подбегала. — Только не потеряй! Кир потер щеку больно и посмотрел под ноги. Там валялась зеленая ветка. — Ну вот, я же говорила, найдешь. Быстро ты. Ну что застыл, поднимай, это твоя. — Что, вот так просто поднимать, без всяких магических выкрутасов, ритуальных танцев, или... Он не смог придумать, какие еще нелепости могли бы сопровождать таинственный процесс поднятия ветки. — Теперь уже нет, — озадаченно протянула Рада. — Теперь с танцами, ритуальными. Кир уставился на нее. «Ты шутишь, я надеюсь?» «Да что тебе кругом шутки мерещатся?» «Все серьезно, это твоя ветка, твоя, понимаешь?» «Вон она, как тебя хлестнула, как родного!» «А раз ветка твоя, тебе и решать, как ее поднимать!» «Если уж ты заговорил про ритуальные танцы, значит, без них никак!» Кир выругался про себя. «То есть эту танцевальную проблему он еще и сам на себя навлек!» Краснее оглядываясь на Раду, он пару раз подпрыгнул возле ветки, потом взмахнул руками, потом еще подпрыгнул, еще раз взмахнул. Ничего ритуальнее придумать не получалось. — Так, сойдет? — спросил он у девушки. Щеки пылали огнем. — Я-то почем знаю. Это тебе решать, сойдет или нет. Кир уставился на ветку. — Нет, кажется, этого было недостаточно. Он вспомнил уроки вальса, на которые в принудительном порядке отправили всех мальчишек его школы в преддверии выпускного. У него вроде неплохо получалось тогда. Как же это было? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Кир вальсировал вокруг ветки, уже не обращая внимания на раду и не особо беспокоясь, что выглядит со стороны совершенно по-идиотски. Ему даже вспомнилась музыка с репетицией, и пусть она звучала только в голове, получалось довольно гармонично. Шаг, шаг, поворот. Кир сделал еще несколько па, остановился и поднял ветку. Ничего особенного, просто веточка с резными по краям листьями и зелеными шишечками на конце. Альха, проговорила рада задумчиво. — Странный выбор. Но он твой. Мы можем идти. И чем же он странный? Кир снова начал закипать. — Почему здесь никто и ничего не говорит прямо? Сплошные загадки и недоговорки. Но, вопреки ожиданиям, Рада ответила вполне обстоятельно. — Обычно выбираю дуб, клен, липу. У меня береза. А ветки я и не припомню ни у кого. Даже не знаю, есть ли в ней сила. «Ну, это мы скоро увидим». Она помолчала и добавила, «И танцы эти? Почему тебе пришло это в голову?» «Не знаю, я вообще-то пошутить пытался». Рада скинула брови, «Тебе все это кажется несерьезным?» Кир молчал. Он и сам себе не мог бы ответить на вопрос, каким ему все это кажется. Он предпочел избежать неудобной темы. «И чем эти странности могут обернуться?» — У меня не получится. — А я почем знаю. Может, это и не странности вовсе? До сих пор никто не искал ветку уже взрослым. И даже если потеряет или сломает ее... Девушка рассмеялась. — Это невозможно. Ветка этого не допустит. Кир покрутил в руках свой трофей. Листья оборвать, он вспомнил, что на прутиках Рады и Махагрона никакой зелени не было. — Ты что? — Ни в коем случае! — Сами падут. Надеюсь, что быстро. Не хватало еще явиться в университет с зеленой веткой. Кир уверенно шагал по лесу. К счастью, его способность ориентироваться на местности никуда не делась. Рада не отставала. — И что мне теперь с нею делать? — Пока просто носи с собой. Думаю, сегодня-завтра дед научит тебе ее прятать. — Дед, ясно. Когда они вернулись домой, уже стемнело. Махагрон встретил их на пороге, взглянул на ветку, присвистнул. Кир, наконец-то, решился засыпать мага вопросами, но его опередила Рада. — Дед, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Кирсон, светлого тебе сна. И, не дожидаясь ответа, она направилась в гостиную. Старик последовал за ней. На пороге он обернулся к растерянному Киру. — Светлого сна. «Завтра начнется твоя учеба!» Кир поднялся в свою комнату. «Сколько можно? Когда, наконец, ему начнут хоть что-то рассказывать?» Он небрежно бросил зеленую ветку на тумбочку. «Итак, судя по тому, какие лица были у Рады с Махагроном, что-то с этим прутиком не так. А вот что именно, похоже, придется выяснять самому». Кир достал с книжной полки толстенный том веток и слов. Если повезет, хоть что-то тут, да будет. Слава интегралам, статьи в энциклопедии были расположены по алфавиту, а не по какому-нибудь неведомому принципу, по важности там или вовсе по запаху, с этих магиков станется. После недолгих поисков Кир нашел нужное и стал читать, жадно впиваясь глазами в строчки. Альха, Последнее из тринадцати священных деревьев, символ загробной жизни, пути между здесь и там, между сегодня и потом. Дерево ответов на незаданные вопросы. Мудрецы не говорят о том, что нашли, они продолжают свой поиск. В целительстве и кора, и листья, и шишки могут быть применены, но лишь для того, кто уже готов уйти. Иным же вред вместо пользы могут принести. Угу. Чей путь ты выбираешь, того и обувь бери, странник. Босым ли идти, дома ли остаться, невелика разница. Ольховая ветка слабая и беспомощная для того, кто стоит на месте, но силу обретает в пути. Что же до знаменитого предрассудка о том, что взявшие в ветви ольху уходят в великий пламень молодыми, Ничего ни за, ни против сказать не можем. Мудрец и маг Карабарат из глубокой Третьей Эпохи дожил до старости, но иные историки пишут, не Альха, а липа была его ветвью. Других же сведений об ольховых долгожителях у нас нет. «Так, человек альхи то, что далеко, хорошо видит и слышит, а то, что перед носом, может и не заметить». Кир перечитал текст несколько раз, закрыл книгу и, не раздеваясь, упал на кровать. Что за чушь? Все слова по отдельности понятны, но вместе составляются в какую-то абракадабру. Говорить прямо и просто магики, похоже, вообще не могут. Единственное, что он вынес из этого бредотекста, шансы дожить до старости у обладателя ольховой ветки невелики. Если бы Кир был настолько глуп, чтобы верить в такого рода туманные предсказания, наверное, он бы даже расстроился. Но он в них не верил. И все-таки было там еще что-то, не дававшее покоя. Какая-то мысль, которую он не успел уловить и теперь тщетно пытался ухватить заново. Он еще долго ворочался, не в силах уснуть, пока вдруг не подскочил от нежданно свалившейся догадки. Хорошо слышит и видит то, что далеко. Не отсюда ли внезапно появившаяся и тут же пропавшая способность подслушивать сквозь стены? Было бы неплохо. Кир закрыл глаза и попытался вспомнить, как у него получилось тогда. Он просто лежал, не было никаких мыслей, только тишина и пустота. Если он постарается, ну, очень постарается, возможно, у него получится узнать, о чем же говорит магичка с ее великоученым дедом. Он долго прислушивался к тишине, но ничего не услышал. Зато увидел, и это были вовсе не магики. В просторном кабинете за заваленным бумагами столом сидел Рикс. В руках у него был исписанный мелким почерком листок. «Это еще что?» — подумал Кир. И тут же листок приблизился настолько, что стало возможным прочитать. «Я, Розалия Мата, хочу признаться в содеянном преступлении...» Дальше прочитать Кир не успел, потому что Рикс перевернул документ белой стороной кверху и несколько раз провел по бумаге рукой. Потом посмотрел на просвет, еще раз провел рукой, хмыкнул, достал из ящика аэрозольный баллончик и распылил над листком. На белой поверхности начали проступать сероватые линии. Еще секунда, и Кир узнал в этом неровном рисунке знакомую карту. Крестик стоял в правильном месте.